Глава 4. Однажды утром я, как обычно, спустилась вниз, поправляя поля своей шляпы, но дядешка Адалис заявил, что сегодня мне это не понадобится. Мы разве не будем работать на винограднике? удивилась и немного расстроилась я. Сегодня я покажу тебе место, куда мечтают попасть многие гурбаны нашего королевства, но видит его лишь единицы, с хитрой улыбкой поведал мне сеньор Портел. Я замерла, очарованная его словами. Но дядешка лишь ещё сильнее заулыбался, ничего мне не пояснив, только подмигнул хитро. "Идём". Мы вышли на улицу. Я уже привыкла вставать рано, когда солнце только начинает золотить деревья и землю, ещё не успев высушить росу. Это доставляло мне неведомое раннее удовольствие, как будто я наблюдала рождение нового дня. Дядешка Адалев не свернул вправо, как обычно, на утоптанную дорожку, ведущую к винограднику, а пошёл дальше вперёд, в ту часть шаток, где я ещё не была. Только видела издали одноэтажные постройки, обмазанные белой глиной. Впрочем, мы прошли мимо этих домиков. Я всё разглядывала их, да оборачивалась на усадьбу, которая стояла, освещённая солнцем, и казалась мне самым прекрасным местом на свете. Не заметила, что дядешка остановился, налетела на него Осторожней, ягоза. Какие вы молодые и шустрые, всё куда-то спешите, попенял он мне, наклоняясь. Я удивлённо рассматривала место, куда мы пришли, потому что это был холм, большой, высокий холм, с покрытыми травой крутыми склонами, а мы стояли у маленькой дверцы, почти незаметной в густой траве. Она была тёмно-серой, почти чёрной, равная цветом земле. Если не знать, что здесь есть вход, то и заметить его можно было лишь уткнувшись в дерево носом. Дядяшка Адерис повернул ключ и потянул дверцу на себя. Я ожидал громкого скрипа. Всё же место было странное и таинственное, но дверь открылась совершенно бесшумно, будто петли недавно смазывали. Да и сами доски были толстые, плотно пригнанные друг к другу. Такую дверь очень трудно сломать, даже сильному человеку. Что же здесь прячется, сеньор Портель? При вкушении прикосновения к тайне старого виноделя пробежалось мурашками по моей коже. Дядюшка Аделис сунул руку в тёмный проём и словно по волшебству достал масляную лампу. Как я узнала позже, сразу за дверью в стене были вбиты крюки, на которых эти лампы и висели. А тогда мне почудилась настоящая магия. Запалив огонёк, дяденька шагнул внутрь, позвав меня за собой. Мне было немного страшно идти в темноту, Но синьор Портел, двигаясь вперёд, зажигал светильники на стенах. Наконец я смогла разглядеть, что это за место, и ахнула от изумления, потому что я попала в святая святых любов винодельне, винный погреб. Нет, это был не погреб, а огромный подвал, настоящее подземелье. Мы оказались в большом помещении с высоченными потолками и серыми каменными стенами, в которых были выбиты неглубокие ниши. Что в них только не хранилось: лампы и факелы, различный инструмент, пустые бутылки и даже пледы. Спросить зачем, я не успела, поняла сама, потому что в подземелье было безумно холодно, градусов 12-14 не выше. Можно я возьму, спросила дядешку Аделиса, чувствуя, что зубы начинают выстукивать зажигательный испанский танец. Синьор Портель удовлетворённо кивнул, думаю, он намеренно не предупредил меня, что понадобится тёплая одежда, хотел, чтобы поняла сама. Пока я куталась в тёплый плед, дядешка Аделис зажёг остальные светильники. Стало видно, что из первого помещения, которое я про себя окрестила холлом, вели несколько длинных галерей, окончания которых утопали во мраке. Идём. Оглянулся старый винодел и шагнул в одну из галерей. Я восхищённо ахнула, это была настоящая сокровищница. Широкий ход с таким же высоким потолком и каменными стенами, что и холл, уходил далеко вперёд. В стенах также были выбиты небольшие, но глубокие ниши, доверху наполненные бутылками, пробки которых чуть выступали наружу. Потрясающе. Протянул я подободрительным под взглядом дядешке Аделиса. И в каждой хранится вино? Да. Кивнул синьор. В пяти галереях по правую сторону хранится королевский лекарь. В этой Королевская ночь. Дядяшка потянул одну из бутылок, расположенную у самого пола ниши, и я услышала глуховатый стеклянный звон. Бутылка была тёмно-зелёная, слегка припорошенная пылью, а внутри плескалось нечто настолько тёмное, словно это был сам мрак, любимое вино нашего короля. Это купаж прошлого года из двух чёрных сортов. Вино очень терпкое, с чуть заметной горчинкой и едва заметным сладким послевкусом. Королевскую ночь начал поставлять мой прадедушка. Он был последним, кто выпустил новое наименование. Больше наше шато не получало такого позволения. Всего мы поставляем королевскому двору пять наименований вин, и в каждом есть королевский: Королевская ночь, Королевский рубин, Королевский леекарь, Королевская роса и Королевский поцелуй. Он у соседней галереи. Это сладкое вино очень любит королева. Мы шли вперёд, и я замечала, чем дальше мы от входа, тем больше пыли на бутылках. Почему они такие грязные? удивилась я вслух и тут же осеклась. Вдруг дядешка Аделис обидится. Но он только усмехнулся. "Думаешь, старая Аделис грязнули и не следит за королевским вином?" Я смущённо потупилась, раздумывая, как оправдаться и не задеть чувства старого винодела. Но он вовсе не обиделся и сам объяснил мне, Волшебное вино не любит суеты, оно должно лежать в покое. Если взять бутылку с места, должен выпить её в ближайшее время, иначе вино проснётся от сотрясений и начнёт делиться жизненной силой. Не выпьешь вовремя, и вся магия пропадёт. Я удивлённо посмотрела на пыльную бутылку в руках винодела. И эту красавицу, пояснил дядешка Аделис, мы с тобой откроем сегодня вечером. Весной я всегда пробую свежую заготовку. Все процессы уже запущены, и можно понять, вышло у меня королевское вино или нет. Как-то несколько лет назад пришлось уничтожить всю партию, потому что я недосмотрел, в вине не было ни капли волшебства. Той осенью умерла моя дорогая супруга. Его голос прервался. Мне захотелось обнять старого винодела, утешить, сказать, что всё будет хорошо, но я решил истолкожать его ладонь. Спасибо, милая. Я ощутил ответное пожатие, а теперь идём дальше. Хочу показать тебе остальные галереи, пока это не превратилось в сосинку. Мы дошли до конца галереи и оказались ещё в одном просторном круглом зале. Вдоль стен здесь стояли большие деревянные столы и приставленные к ним лавки. На мой вопросительный взгляд, дядюшка Аделис пояснил, что это дегустационный зал. Несколько раз в год приезжает королевская комиссия и пробует вина, прежде чем увести их к королю. Из дегустационной мы повернули назад в одну из галерей. Пять длинных ходов с королевским вином выглядели одинаково, а ещё в двух вдоль стен стояли огромные деревянные бочки с металлическими обручами. Здесь готовили королевский херес и вермут. Ну, идём, дочка, а то ты совсем посинела. Дяденька Аделис потянул меня к выходу. Я хотела спросить, как он разобрал цвет моего лица при свете ламп, но почувствовала, что по коже от холода уже бегут стаи мурашек. А зубы снова заменили себя кастаньетами и начинают выстукивать ритм.